Глава 16 «Колобок у себя?» «Да, час назад пришел, должен быть на месте, вроде никуда не выходил». Рейдер уверенно открыл дверь и вошел в комнату. «Ну, наконец-то, кастет, ты вернулся, я уже заждался тебя». Вошедший в вздрогнул и выглянул обратно за дверь, посмотрел по сторонам, нет ли кого рядом. «Ты охренел, Колобок, забудь это имя!» «Да не трясись ты так!» — усмехнулся ментат. «Нет там никого. Я специально назвал тебя настоящим именем, чтобы в тонусе был». Он со злорадной улыбкой смотрел на испуганного мужчину. «Слушай, я давно хотел тебя спросить». Гость плотно закрыл дверь, затем подошел ко второй двери, приоткрыл ее и выглянул. Убедился, что и там никого нет, закрыл и присел на стул возле стола. Колобок, прищурив глаза, наблюдал за его действиями, развалившись на стуле. «Как ты тогда понял, что я не душман? Я ведь хорошо подготовился ко встрече, изучил всю информацию о друзьях и коллегах душмана, о нем самом, его манеру поведения в этом мире. Разведка барона хорошо поработала, постаралась собрать полное досье на людей полковника». Когда ты появился с пиратом после своего освобождения из плена, я не сразу сообразил, что состоялась подмена. Но первое, что меня смутило, что я впервые за свою практику ментата не сразу смог считать ментальную метку. Предыдущую ваш Муровский коллега плохо стер, нанеся поверх новую. Я позже подправил ее, не то в других штабах вопросы впоследствии могут возникнуть. Еще у настоящего душмана был шрам на щеке. Кастет потрогал свою щеку, нащупав пальцами продолговатое уплотнение. «Так шрамы у меня имеется, недоуменно возразил он Колобку. «Я же сказал, что у душмана он был, а у тебя есть. Чувствуешь разницу между словами «был» и «есть»?» Душман здесь уже несколько лет находился, и в его организме начался процесс омолаживания. В итоге шрам исчез. Лишь след от него еле заметно остался, но это если хорошо присмотреться. А ты, Улья, относительно недавно, но на эти мелкие нестыковки обратил внимание только я, больше тебя никто не заподозрил. Я ведь почти сразу догадался, что ты его двойник. Чья идея была тебя внедрить к нам вместо настоящего душмана? Кто у вас такой головастый?» «Барон сам и придумал. Он меня купил тем, что если я убью своего двойника, то стану чуть ли не бессмертным. Хорошо ведь стать Дунканом Маклаудом. Костет, ты совершил одну грубую ошибку насчет пирата. Душман так бы с ним не поступил». «Ты это о чем, Колобок? Какого черта ты забрал жемчуг из спороны у пирата? Это его хабар, и он к тому же новичок. Кое-кого в стабе твое жлобское решение немного напрягло». «Я приложил усилия и постарался тебя отмазать, но, как говорится, осадочек-то остался. Ты подмочил репутацию бескорыстного душмана, а это очень плохо». «Этот салага слишком возомнил себя Рэмбо и решил, что это он группу Оберста положил», – вскипил и со злостью ответил кастет Ментату. А вот болт ему в задницу! У меня дар! Могу притормаживать действия людей! Я тогда подыграл ему, вот поэтому он с такой легкостью расстрелял этих недоумков! Жемчуг моя законная доля!» «Придурок ты, Костет! Может, доля твоя и законная, но ты тогда был в роли душмана, а это не в его стиле обирать новичков!» «Согласен, мой косяк. Но что сделано, то сделано. А вообще, я доволен, что появился на заправке этот лох с автоматом. Оберсту с его бойцами требовалось сымитировать мой побег вместе с этими двумя дурами, матерью и дочкой. Мужиков же хотели для большей правдоподобности побега пристрелить. А на деле вышло еще лучше. Положили самого Оберста, и его ряженых с ним вместе. Никто не мог теперь заподозрить, что разыгран спектакль». Это моя идея переодеть их в форму вермахта. По нашей задумке, они должны были месяца два кататься по тылам рейдеров, устраивать на них засады и вылавливать внешником свежих иммунных на органы. За это время новоявленная зондер-команда примелькается и будет у всех на слуху, а в итоге получилось даже эффектнее, чем задумывалось. Вот только пират оказался очень впечатлительным и после этого зациклился на мщении Муром. Тоже мне Народный Мститель выискался». У Костета от злости и ненависти к своему близкому другу аж скулы свело. «Кстати, Колобок нахмурился и продолжил. Народный Мститель, как ты его назвал, теперь не один». «Я не понял, в смысле он не один». «Вот такой сюрприз у нашего героя. У него появился напарник, вернее, напарница. Белка, бывший снайпер Боцмана. Теперь она с ним одна команда. Боцман сказал, что Белка с пиратом знакома еще с прошлой жизни». «Вот это хреново! Я слышал, что снайпер она отличный, их воссоединение может боком нам выйти». Костец задумался и опустил руку в карман брюк. «Ладно, хотел у тебя спросить, когда барон планирует завершить операцию», – поинтересовался Колобок. «Теперь он даже не знает. Все наши планы пошли прахом». «Барон там охренел совсем. Как это не знает? Что еще у них случилось такого, что может помешать осуществлению наших планов?» Вот так барон со своим замом разругался, подробности мне не рассказывал. Лютую шел, а с ним и часть бойцов барона. Их не так и много, конечно, ушло с замом, но все равно у барона на данный момент критически мало людей для нападения на стаб. К тому же с Лютым еще и дрозд ушел. Это тот сенс, который твари удерживать на расстоянии может. — А ты откуда знаешь про него? — удивился Кастет. Кастет, ты даже себе представить не можешь, сколько и чего я еще знаю», — усмехнулся ментат и добавил. «Но, может, это сейчас и к лучшему, что операция откладывается. Я от тебя чего искал? Пирату известно местонахождение тайника Чапая». «Что?» Кастет едва не подпрыгнул на стуле. «Подробности пока не знаю, но у него определенная информация появилась. Да и белка что-то темнила здесь у меня». Эта дуреха думает, что ментата можно легко обвести вокруг пальца. Где живут наши мстители, я не знаю, но сомневаюсь, что в нашем кластере. А сам тайник, я уверен, теперь на сто процентов находится где-то у нас под носом. Кастет, что ты все в кармане копошишься? Меня это сильно раздражает». Кастет вытащил руку из кармана и показал костяные четки. Трофей из рейда привез. Привык уже к ним. Хорошо помогают нервы успокоить. И думается легче, когда кости перебираешь. Ну-ну. Тебе задача. Необходимо выяснить, что все же удалось узнать пирату. Учти, последнее время он стал что-то очень подозрительным. От него ко мне исходит прямо волна ненависти. Где-то я палку вообще не с ним перегнул. Так что будь осторожнее с ними. Предупредил ментат, имея в виду пирата с белкой все, свободен». Кастет вышел от колобка полной мысли, размышляя над тем, как ему все же расколоть пирата. Пальцы машинально перебирали костяшки, но четки в этот раз не способствовали решению проблемы. «Душман, ты в религию ударился?» Охранник с тобой кивнул головой на четки. «Рябой, у меня только что дар новый открылся. Вот поверну сейчас костяшку. Твой поганный язык почернеет и отвалится. Али, не до тебя сейчас». «Слушай», — дернул Рябово за рукав его напарник, «не видишь разве душман зашел к Колобку полным надежд, а вышел от него разочарованным». И громко засмеялся, откровенно издеваясь над рейдером. «Не трогай его, а то совсем с катушек слетит». Костец злобно взглянул на охранников и пошел. Прочь. Полковник, мне бы излишки стволов сбросить. Стаб возьмет их у меня. Что хочешь предложить? Шесть автоматов ушных но в хорошем качестве. Четыре автомата складского хранения, в смазке. Ну ты даешь. Наш пострел везде поспел. Есть такое, шутливо приосанился пират. Где стволы? Ехать за ними надо? На улице в коляске. Белка их там охраняет. «Ну, пошли тогда, посмотрим твой арсенал». Полковник вслед за пиратом вышел в коридор, на ходу поправил выбившийся из-под ремня камуфляж и сдвинул на бок тяжелую кобуру. «Дежурный, Котовского мне найдите срочно, пусть на улицу выйдет». Проходя мимо дежурной части, распорядился начальник штаба. «Здравствуй, красавица, показывай, что там у вас интересного имеется». Обратился он к стоявшему велосипеда с коляской девушке. Марина улыбнулась и, ответив на приветствие, откинула в сторону мешковину, прикрывающую оружие. «Котовский, как стволы, что скажешь?» Широкоплечий и с абсолютно лысой головой заместитель полковника по вооружению и впрямь напоминающий легендарного комдива внимательно осмотрел каждый автомат и пистолет. «Годный, берем!» «Пират, ты же наши расценки знаешь!» Повернулся к нему начальник штаба, завершая финансовый вопрос сделки. «За то, что мы берем все и сразу, сбросишь десять процентов. По рукам?» Пират, прикинув в уме сумму, взглянул на белку. Та в знак согласия кивнула ему. «По рукам!» «И хорошо, что ты в этот раз не взял душмана с собой!» С удовлетворением заметил полковник, рукопожатием скрепляя выгодную для них обоих сделку. «Дежурный!» крикнул в открытую дверь управления Котовский и дал указание выглянувшему из здания бойцу перенести оружие в его кабинет. В кабинете полковник протянул большой пухлый пакет со споранами и горохом пирату. Тот немного замялся, пряча пакет за разгрузку. «Тут такое дело...» «Что, мало заплатили? Может, с тобой по рукам уже ударили?» «Нормально заплатили. Если еще будут излишки, привозить их?» Поинтересовался у начальника стаба новоявленный оружейный барон. «Да», — только и хмыкнул в седые усы полковник, а затем, подумав, коротко ответил. «Привози». «Ребята, у нас новость!» — огорошили Быков и Людмилка своих друзей, заглянувших к ним в гости. «Мы узаконили наши отношения и теперь официально муж и жена!» Белка с пиратом переглянулись. Знахарь обратил внимание на их движение и мимику и замахал руками. Если вы из-за подарков, то не берите в голову. Мы не собираемся устраивать пышный банкет. Решили отпраздновать события в узком семейном кругу. Ну, с подарками проблем как раз-то и нет. Мы сейчас. Гости развернулись и вышли на улицу. Минут через пять вернулись обратно. Девушка несла в одной руке вязанку вяленых, жирных, просвечивающихся на свету подлящиков, плотвы и густеры, а в другой уже традиционный пакет с двумя щуками. У пирата на согнутых в локтях руках лежала толстая и, судя по всему, тяжелая скрутка мешковины. «От всей души поздравляем молодых!» Белка протянула вязанку и пакет Людмилке. Пират свою очередь переложил тяжелую скрутку в руки знахаря. «Лучше были бы ключи от новой машины, но какой мир такие подарки!» Пошутил он, обнял Быкова и похлопал по спине. Знахарь осторожно положил подарок на стол, через мешковину глухо звякнул металл. «Давай, разворачивай!» «Нифига себе!» – вырвалось у Быкова. Людмилка радостно взвизгнула. Перед ними на развернутой мешковине лежали карабин САЙГА-12 и автомат АКСУ. «Блин, ребята, спасибо вам большое! Даже не представляете, как вы угадали с подарком!» «Жене!» – он произнес это слово с удовольствием. «Очень понравилось на охоту со мной ходить». «Как я ее понимаю», — сказала Белка, наблюдая за новоявленными молодыми. «А карабин у нас один на двоих», — продолжал рассказывать знахарь. «Теперь будет у каждого свой». Он взял в руки Сайгу, полюбовался, вдруг замолчал, при этом что-то разглядывая. Затем его брови удивленно приподнялись. «А...» — с изумлением протянул он, но пират поспешил его прервать. «Молодец, Быков. Ставлю пять баллов за внимательность. Ты прав. Номер один и тот же. По-другому и быть не может. Это тот же самый карабин». Пират с Белкой засмеялись, увидев, как Людмилка стремгла вбросилась к оружейному шкафу. Отперев, замерла перед ним с открытым ртом, глядя на стоящий внутри карабин. «Он по-прежнему находился на своем месте и никуда не подевался». Тут уже не выдержал и Быков, увидев удивленное лицо молодой жены, и так же рассмеялся. В ответ она насупилась. «Не обижайся, Людмилка. Ты, вероятно, забыла, что находящиеся изначально в кластере вещи после обновления вновь там появляются. Так и с этим карабином произошло, поэтому и заводской номер одинаковый», — объяснил пират. «Может, по коньячку?» — потер ладонь недовольный хозяин. «Быков, а пиво у тебя имеется?» «Обижаешь? Оно у меня всегда есть!» Сделал он акцент на слове «всегда». «Давай его с рыбкой лучше усугубим, а коньяк мы и так каждый день в живчике употребляем». Под вечер знахарь посмотрел своих друзей, чтобы понять, что изменилось за прошедшее время с их дарами. Могу вас обоих поздравить. Вы, смотрю, хорошо отдохнули и подзарядились за две с половиной недели, что я с вами не виделся. И это благоприятно сказалось на проявлении ваших даров. Хотя бывает и наоборот, когда непосредственно стресс способствует резкому их развитию. У тебя, пират, я не смог тогда распознать дар на расстоянии осязать направленный взгляд ненависти и, самое главное, его фишка, когда тебя берут на прицел. Одно плохо, он касается лишь людей, взгляд твари не почувствуешь. И зарождается еще один, что он собой представляет, и я пока не могу сказать. Теперь и тебе, белка, не знаю, радоваться или нет. Увидев, как расширились ее зрачки, Быков поспешил пояснить, что конкретно он имел в виду. У тебя сейчас пока на начальном этапе отличный дар. Ты сможешь в разы усиливать при попадании пули в тело жертвы ее воздействие на плоть. В этом случае пуля сработает по мощности как снаряд, касается любого оружия, с которого будешь стрелять, но есть большой и толстый минус – два выстрела подряд, и у тебя большая потеря жизненной энергии. Прежде чем стрелять, применив этот дар, взвесь свои возможности. Если в этот момент окажешься одна, то помочь будет некому. Можешь и не выжить. — обратился Быков к другу. — Во фляжке постоянно должен находиться раствор гороха. При необходимости в любую минуту ты должен иметь возможность оказать ей помощь, пока она без сознания. Про третий выстрел подряд я уже и не говорю. Критическая потеря энергии, вплоть до смертельного исхода. — Да, вот же обрадовал так обрадовал ты нас, Быков, — растерянно произнес пират. Белка сидела немного отрешенная, затем тряхнула головой, прогоняя прочь плохие мысли, сказала «Чему быть того не миновать? Если ситуация потребует применения моего дара, рискну, да поможет мне Стикс». В дверь знахаря постучали. Быков вышел посмотреть, кого там немного не вовремя принесло. Донесся приглушенный разговор. Через минуту он вернулся в комнату. «Пират, там тебя кипарис спрашивает». Пират поднялся и поймал обеспокоенный взгляд Белки. «Не волнуйся, я сейчас». На улице нетерпеливо топтался бывший его командир. Тепло поздоровались друг с другом. «Извини, что я не вовремя. Случайно от полковника узнал, что вы с Белкой в стабе. Помнишь, ты мне при случае обещал помочь?» «Помню, командир. Людей опять не хватает», — задал он встречный вопрос. «Не хватает», — согласно кивнул кипарис. «Кстати, спасибо тебе за следопыта. Толкового парня ты нам прислал. Он пока немного поездит снабженцем, потом переведу в группу сопровождения. Хорошие бойцовские задатки у него». «Так он же пограничник». «Вот-вот, и я о том же. Так что я хотел тебе сказать?» «Зовешь ящики меня потаскать?» «Что?» «Нет, я прошу тебя с белкой усилить группу сопровождения. Поможете?» Командир, помогу, конечно. Белка и я, полагаю, тоже согласится. Мы теперь друг без друга никуда. Когда и во сколько выезжаем? Завтра перед рассветом. Сбор в три часа возле управления штаба Хорошо, командир. Договорились. Спасибо тебе, пират. До завтра. Друзья, простите, но нам уже пора. Вернувшись с улицы, объявил пират. Завтра нам рано вставать. Мы сейчас с Белкой идем в гостиницу. «Пират, я так поняла, у нас подработка появилась. В рейд позвали?» Уточнила Белка, когда они шли в сторону гостиницы по вечерней улице Стаба. «Какая у меня проницательная напарница!» Кипарис просил помочь. Я не мог ему отказать. Тем более, сам ему раньше обещал. «Я надеюсь, ты не против поучаствовать?» «Даже не думай, что я тебя одного отпущу!» Зябко поюживаясь от ночной свежести, пират с Белкой подошли к разрозненным группкам бойцов. Мужчины тихо переговаривались между собой. Периодически то здесь, то там раздавался смех. В ожидании команды на построение, видимо, травили анекдоты. Белка зевнула, прикрыв рот ладонью и привалилась к пирату. «Спать хочется». «Потерпи, скоро поедем, в кузове подремлешь». «Ты в этом уверен? Там во все глаза надо смотреть по сторонам». «Пока будем ехать по нашему кластеру, можно расслабиться и поспать». Не согласился с нею напарник. «Пират, ты тоже с нами едешь?» Напарники обернулись и увидели перед собой парочку веселых дежурных по общаге. К ним подошли Сокол и Торн в бронежилетах и вооруженные автоматами. «Привет, парни! Это скорее вы со мной едете! Белка, познакомься! Это мои друзья, вечные хранители сталкерской общаги!» «Очень приятно!» «Извините, что, вмешиваясь в разговор, услышал ваши имена и подошел поблагодарить вас!» «Привет, следопыт!» – первая опознала парня Белка. «Да и не мудрено его сразу узнать! Парень весь камуфлированный, в разгрузке, вооруженный автоматом, совсем не похож на прежнего рыбака!» Хорошо заметно, что в этом обличии он себя чувствовал весьма комфортно. Следопыт расстегнул кобуру на поясе и вытащил из нее пистолет. Протянул пирату. «Спасибо, он нас выручил. Пришлось его применять. Возвращаю». «Это чего, крестник? Это теперь твой ствол. Тем более, что он пригодился и выручил вас. Обратно в кобуру положи». «Вы как тогда добрались?» «Нормально, ведь вы хорошо все объяснили. Лишь на одного бандита напоролись. Гормона у того взыграли, когда он снежинку увидел. Пришлось его успокоить. Пока ходили, устали немного. Вернее, Катя устала. Я-то со своим Рексом вдоль КСП набегался за службу». «Где она сейчас?» «Спит после дежурства, наверное. Она медучилище окончила. Взяли в госпиталь. Пока медсестрой, а там видно будет». «Не боишься, что какой раненый герой ее уведет?» — спросил его пират. Белка при этом укоризненно посмотрела на него. «Если попадется хороший парень, то почему бы и нет?» Посмотрел на обескураженные лица, слушавших его крестных и не все понимающих сокола и торно, засмеялся и пояснил. «Снежинка моя родная сестра. Батя был заядлый рыбак и нас малыми с собой таскал постоянно. Его уже нет, а мы с сестрой после сами стали кататься по озерам и рекам». «А сколько ей лет?» Спросил сокол и выпрямился, чтобы казаться повыше, подкручивая при этом свой смоляной ус. Все громко рассмеялись. «Извините, ребята, я отойду на минутку. Белка, я товарища увидел, подойду к нему». Она кивнула ему и продолжила о чем-то расспрашивать следопыта. Пират ее уже не слышал и пробирался через группу подошедших бойцов к рейдеру, облокотившемуся на капот бронетранспортера и перебиравшему в руке четкие. «Здорово, душман. Я думал, обознался. Не замечал ранее у тебя этого гаджета?» Пошутил пират, кивнув на четки. «Пират, дружище, как я рад тебя видеть!» Они обнялись. «Это трофей. Хорошо помогает нервы успокоить. Уже в привычку вошло их перебирать. Не обращай внимания. Лучше расскажи, как твои дела, какие новости. Слышал, что у тебя напарница появилась». «Это правда. Я сейчас не один. Белкой ее зовут. Снайпер». Сам же мне говорил, что одному плохо и опасно. Сейчас есть кому спину прикрыть, да и веселей вдвоем. А новостей особо никаких, богатыми не стали, вот подрабатывать приходится в рейдах. Ладно, пошел к своим, сейчас уже команда на построение будет. Удачи тебе». «И тебе тоже». Пират отошел от душмана и с горечью про себя отметил, что совсем не удивился появлению соднящей боли в затылке. Всем внимание! Сегодня у нас сложная задача. Заказ из госпиталя. В двух кластерах отсюда кластер с фрагментом города. Нам повезло, что там находится больница. Если конкретно, то большое хирургическое отделение. Берем все инструменты, оборудование, лекарства и перевязочные материалы. С нами едут специалисты, они укажут, что брать и как это дело сохранить и довести. Как вы сами понимаете, раз больница, то скопление большой массы больных и, соответственно, почти все обратятся. Не зевать там, предельная осторожность. Работать придется в помещениях и коридорах в большой сутолоке. Группа хранения и зачистки отдельно уже проинструктирована. Они зачистят и проредят в начале скопления медперсонала и больных. Что в больнице много людей знают и твари. И еще раз повторю, предельная осторожность. После хирургии в машины доберем продукты. По пути имеется гипермаркет. Отделы полиции не попали в этот фрагмент города. Только мирный контингент. Но рядом находится кластер со стабом муров. Возможно, боестолкновение с ними. Всем все ясно. Вопросы есть? Вопросов нет. По машинам. «Пират, Белка, доброй ночи», – подошел к ним кипарис. «Вы, командир, мы работаем в паре, не разделяй нас». «Я и не думал этого делать. Вы в Шишигу с Дашика. Будете Плохишу помогать и прикрывать его. Есть в Шишигу!» «Пират!» — смутился пулеметчик, увидев забравшихся в кузов рейдеров. «Прости меня!» «Плохиш, твоей вины в том нет. Все, вопрос закрыт!» «Добро!» — сразу повеселел парень и принялся заправлять в пулемет ленту из короба. Перед этим он уже не раз его осматривал. Чувствовалось небольшое волнение у парня. Ранее за ним такого не наблюдалось. Бойцы распределились по машинам, и колонна выдвинулась к выезду из стаба. Как и предполагал пират, девушке удалось подремать, пока колонна двигалась по территории своего кластера. Никто и ничего ей не помешали преодолеть привычный маршрут. «Кипарис, а что так далеко решили ехать за этой медициной?» «Все просто. В ближайших кластерах то больница не попадает в ту часть города, что сюда подгружается, а в других местах, если и попадает, но со старым оборудованием. А в этой клинике оно самое современное, много новых инструментов и расходных материалов. А их значение для нас, ты сам понимаешь, испытал на себе». Тем самым Кипарис напомнил пирату прыжок с борта Шишиги и как его после латали в операционной. «Рванная раны у рейдеров – наши основные травмы, да и огнестрельные тоже. Одним живчиком не обойдешься. Возле клиники, смотрите в оба, обратившихся будет очень много. Они хоть и свежие, но голодные. Повезло, что не все корпуса больничного комплекса сюда подгружаются. Однако всегда на хорошее обязательно имеется и плохое». «Что есть еще? Чего мы еще не знаем?» Насторожились пират с белкой. «Рядом кластер с мурами». «Это мы уже слышали?» «Да, я говорил про них, но если мы вяжемся с ними в бой, они могут вызвать поддержку с воздуха». «Это как?» — удивился пират. «Беспилотники внешников», — пояснила Белка. «Во время одного из рядов нам довелось с ними столкнуться. Тяжело подстрелить, большие скорости и вертки очень. Она словно от озноба передернула плечами». Стикс благоволил продвижению колонны, во всяком случае пока проезжали мимо деревень, равнодушно смотрящих пустыми и мертвыми окнами домов на дорогу. Сплошь у заборов и в развороченных дворах виднелись выбеленные дождями и ветрами останки людей и животных. На одном из участков дороги у обочины стояло несколько остовов сожженно ржавой техники. Три грузовика и бронетранспортер со временем превратились в уже бесполезные железки. Колонна рейдеров попала под раздачу с воздуха. Прокомментировал мрачную картину командир. «Наши?» «Нет, из другого стаба, но все равно ребят жалко, хоть с ними и знаком не был». Подчиненные кипарисам молча провожали глазами сожженную технику. Видно, что не впервые видят эту картину. Головной бронетранспортер сбавил ход и остановился. Следом замерла и вся колонна. «Ждем минут сорок», — глянул на свои командирские часы кипарис. «А сколько отсюда до клиники?» «Минут двадцать ехать. В кластере только часть города». «С Богом, мужики! И да поможет нам Стикс!» Лязгнули гусеницы головного бронетранспортера, перемалывая траками кости нашедших здесь последний приют крупно-рогатой худобых. Он повел за собой колонну в обновленный кластер. Реакция местных жителей во всех перезагруженных кластерах, где доводилось бывать в рейдах, везде одинаковая. Прохожие шарахались от монструозного вида непривычной для них техники. Настороженные с опаской посматривали на сидящих в кузове вооруженных людей и торчащий над ними большой пулемет, но буквально минут пять, и людям стало недоколонно рейдеров. Судя по возбужденным крикам, то там, то здесь появились на улице первые утробно урчащие. Пронзительно завизжала девушка на автобусной остановке. Шишига проезжала в эту минуту мимо. Услышав визг, белка вздрогнула и повернулась посмотреть, что случилось. До этой минуты с нежностью обнимавший свою подругу парень внезапно впился зубами ей в артерию в районе горла. Стоявшие рядом люди отшатнулись в сторону отбрызнувшей крови и девичьего визга. Он вскоре стих также неожиданно. Девушка, обмякнув, повисла в руках радостно урчащего парня, продолжившего трапезу. Толпу любопытных кровавое событие не собрало, людям уже было не до развлечений, никто не снимал происходящее на мобильнике с маньячным желанием тут же выложить снятое на YouTube и получить свою порцию лайков. От таких же ненормальных, как и они сами. Крики уже раздавались со всех сторон, жуткое пиршество постепенно набирало обороты. Впереди, немного правее от показавшейся центральной площади с памятником вождю мирового пролетариата, перекрывая другие шумы, кричала и визжала более десятка женщин. Мужских голосов вообще нигде не слышно. Видно, те благоразумно поспешили укрыться. Колонна, не обращая внимания на панику, продвигалась к намеченной цели. Шишиге удалось рассмотреть, что в группу людей, непонятно с какой стороны появившийся, влетел лотерейщик и принялся их жадно пожирать, помогая себе острыми, как бритва, когтями, рассекая тела людей на части. Пулеметная очередь, посланная из КПВТ головного бронетранспортера, успокоила разбушевавшуюся тварь, попутно уложив на асфальты значительную часть людей. «Проклятье!» – заскрипел зубами кипарис. «Твари нас опередили». Но вслед за лотерейщиком выскочили лишь четыре бегуна, которых, не напрягаясь особо, тут же разобрали на запчасти. Снова не обошлось и без убитых шальными пулями горожан. И так понятно, что о них в этот момент не думали. Главное – сразу покончить с тварями, пока они не натворили больших бед. Оставалось надеяться, что среди попавших под пули людей не оказалось иммунных. Но, увы, это всего лишь надежда, а не реальность. Кипарис, раз здесь твари оказалось мало, я думаю, что у клиники будет основная торжественная встреча. Ты прав, пират, основная масса гурманов, пожалуй, туда, жарко нам придется. Мужики, готовьтесь, подъезжаем к больничным корпусам через несколько минут. Белка с пиратом переглянулись, он снял рюкзак и достал еще один магазин с бронебойными патронами к СВД. «Держи, смени обычные патроны на эти. Работайте с плохишом только по развитым. Свежими я сам займусь». Белка достала из кармана разгрузки магазин и отдала его пирату. Взамен засунула с бронебойными. В соседних карманах у нее лежало еще два таких магазина, и один находился в винтовке. Парни, не забываем, бьем короткими очередями. Возле бортов в коробках запасные магазины. В клинику входим после неполной зачистки помещения хранением. Но это условно зачистка, придется и нам там поучаствовать. Помещений много, больных и персонала тоже. Не поможем друг другу надолго тут увязнем. Выносить будете лишь то оборудование и материалы, на которые укажут специалисты. У них на рукавах красные повязки. Все понятно? Подъехав к забору клиники, БТР вынес запертые ворота и заехал на территорию. Развернулся, проехал немного вдоль корпуса и перекрыл с собой правое, наиболее опасное направление. Именно оттуда в первую очередь ожидалось нападение хорошо развитых тварей. Шишиги с кунгами подъехали задом к двум входам в хирургическое отделение. Второй БТР перекрыл левое направление. Шишига с ДШК и бронированный джип остались снаружи, контролируя подходы к больничному комплексу с улицы. По двору перемещались свежие обращенные в белых халатах, бирюзовой униформе и в больничных пижамах. У многих одежда и лица испачканы свежей кровью, а между ними метались в панике еще не обращенные, а может и малочисленные счастливчики, оказавшиеся иммунными. Хотя назвать их счастливчиками получалось с большой натяжкой. Уцелеть и остаться в живых в этом аду не всем из них удастся. Бойцы высыпались из машин. Тут же захлопали одиночные выстрелы, из пистолетов отстреливали пытающихся напасть на них свежаков, прокладывая путь ко входам внутрь здания. Из него, кроме пистолетных выстрелов, донеслись и автоматные очереди. Коридоры, палаты, операционные оказались, как и предполагалось, под завязку заполнены свежаками. Равнодушно взирающий на развернувшуюся во дворе бойню, плохи вдруг встрепенулся и прямо слился воедино с пулеметом. Короткая очередь из крупняка басовито перекрыла шум и крики. Она буквально развалила показавшегося из-за угла больничного забора топтуна. Хлестка ударила СВД. Эта белка бронебойной пули разворотила глазницу бегуну и вышибла ему затылочную кость. «Я белку в глаз бью!» Пробормотала девушка, выискивая новую цель. С джипа в группу появившихся у дальнего больничного корпуса тварей прямо в ее центр положили три гранаты из танкового гранатомета. Взрывы разметали нападающих в стороны. Заработал крупнокалиберный пулемет, добивая раненых тварей. Пират короткими очередями бил по конечностям, стараясь обездвижить свои цели. После уже выцеливал у них менее защищенные части тела. «Пират!» «Что?» – обернулся к окликнувшей его девушке, давая небольшую передышку своему автомату и заодно меняя пустой магазин на полный. «Возле тех домов, смотри, вон девятиэтажка, а рядом билбордовский щит и двухэтажный торговый центр. Возле этого центра я видела вооруженных людей. Думаю, что это Мурея». «Вряд ли они сейчас нас атакуют, иначе останутся один на один с тварями. Плохишь, причеши немного тот район, тем более латрейщик с бегуном на передний план вылезли». Пулеметчик усмехнулся и прошелся по тварям, затем, слегка приподняв ствол, дал очередь в ту сторону. «Засаду на обратном пути могут устроить. Ну, что там у наших, справляются?» Из дверей клиники периодически выбегали бойцы с ящиками и коробками, быстро их загружали в кунги и возвращались обратно. Мешать погрузке уже некому, выбили всех потенциальных обратившихся. Тела убитых густо устилали весь двор. Только из здания, хоть и довольно редко, доносились отдельные выстрелы. Во дворе и снаружи больше не стреляли. Атака твари захлебнулась, но наступившая тишина ничего не значила, очередная партия развитых где-то на подходе. Нашумели у клиники изрядно, кажется, что вот-вот сюда стянется поголовье вечно голодных со всего улья. Во двор высыпала вся команда, работавшая внутри во главе с Кипарисом. Внешний вид у большинства неважный, сильно потрепанный, можно сказать. Разгрузки и камуфляж сплошь покрыты коркой засохшей крови, в основном, к счастью, чужой. Бойцы, хранения и снабженцы рассаживались по своим местам в машинах. Лохиш, пользуясь минутой затишья, принялся осматривать пулемет. Среди бойцов, и вышедших из корпуса клиники, появилась группка медперсонала и больных, или иммунных, или еще не успевших обратиться. Их поверхностный осмотр ничего не показал, но рисковать своими людьми не хотелось. Кипарис быстро выяснил, имеется ли среди них водитель. Один из них оказался водителем скорой помощи. Загружайтесь в ту скорую, занимайте место в середине колонны, вы видели, как все происходит, поэтому, если кто изменится и заурчит, вяжите того без всяких раздумий, в пути будет жарко, большая вероятность нападения на колонну, нам будет не до вас. Поэтому все в ваших руках, держите лекарство, поможет вам восстановить силы, мы еще остановимся у гипермаркета, продукты загрузим, лекция закончена, время пошло. Нельзя сказать, что речь Кипариса придала бодрости и вселила надежду на спасение попавшим в эту передрягу замученным и почти сломавшимся людям. «Командир», — обратилась Белка к Кипарису. «За клиникой в жилой зоне обнаружены муры. Они пытались следить за нами». «Спасибо, Белка. Кипарис охранению». Взялся он за рацию. «На связи!» «Будьте предельно внимательны. Кроме тварей появились муры, приглядывают за нами. Имеется большая вероятность нападения». Вытянувшись в одну линию и набирая скорость, колонна направилась к гипермаркету. Утреннего столпотворения на улице не было, как и нормальных с виду людей. Их или подъели за это время, или они попрятались. Лишь грубками бродили свежаки, некоторые тупо стояли на месте, медленно раскачиваясь. Возле газетного киоска, опустившись на колени, трое нелюди обгладывали остатки мяса и сухожили с чьих-то конечностей. Подняв головы, кривясь измазанными кровью ртами, они проводили бессмысленными взглядами проехавшую мимо них колонну. Никто из машин не стрелял, опасности рейдерам эта тройка не представляла, а лишний раз тратить патроны желания ни у кого не имелось. Впереди длинный путь и каждый патрон на счету, ведь боезапаса много не бывает, его бывает только мало. Головной бронетранспортер, грузовые машины и скорая помощь миновали большой перекресток. Из подземного перехода с красивой полукруглой стеклянной аркой, грохоча по гранитным ступеням, выскочил лотерейщик в сопровождении трех бегунов. Лохиш моментально среагировал и развернул до в их сторону. Тяжелые пули ударили по телам развитых тварей. Автоматчики прицельно, насколько это у них получалось на ходу, били по ногам твари короткими очередями. Оставив валяться на асфальте изорванной туши, колонна ушла дальше. Остановившись у торгового центра, испытали разочарование. Пока занимались изъятием оборудования, инструментов и расходных материалов в клинике, неизвестная рейдовая группа подчистила продуктовые отделы. Пришлось довольствоваться остатками. Запас товара в гипермаркете достаточный, хватит всем желающим. Единственное плохо то, что брать в основном пришлось со склада. Один плюс. Предыдущая команда зачистила торговые залы от свежаков. Их тела валялись повсюду в большом количестве. Правда, в складских помещениях пришлось столкнуться с недобитыми свежаками из грузчиков и работников склада. Пират с Белкой и в этот раз контролировали обстановку на улице. Особо надоедливых свежаков пришлось успокаивать пирату. Белка и пулеметчик на них свой боекомплект переводить не собирались. Переведя автомат на одиночную стрельбу, он отстреливал приближающихся к автомашинам новообращенных, пресекая попытки напасть на снабженцев и попытки попасть внутрь торгового зала. Белка через оптику СВД контролировала дальние подходы. Подвоз и подгрузка продуктов, насколько можно видеть из их шишиги, проходили медленно. Парни вымотались в клинике, устали по самое «не могу». К тому же необходимый товар приходилось таскать из дальних закутков складских помещений. Хорошо, что в руках не носили, а грузили на тележки и метались с ними туда-сюда. Прикатили на погрузку последнюю тележку. «Уходим, мужики! По машинам!» Мимо Шишиги пробежал разгоряченный и немного усталый следопыт. Приветливо махнул рукой в перчатке крестным и уселся рядом с водителем. В кузов забрались парни во главе с Кипарисом, насквозь пропахшие порохом и потом. Запаха сгоревшего пороха хватало и в кузове Шишиге. «Как у вас?» — обратился командир к пирату с Белкой. «Терпимо. Свежаков достаточно выбили. Вон, услали ими асфальт», — усмехнулся пират, меняя магазин в автомате. Пользуясь временным затишьем, заодно снарядил два пустых магазина патронами из открытого цинка. Закончив, рассовал их по карманам разгрузки. Белка тем временем пополнила патронами свои. «Ну что, теперь домой, мужики. Понимаю, что устали, но будьте предельно внимательны». Колонна выехала за пределы городского кластера. Бойцы привалились к бортам Шишиги, пытались бодро держаться, но нет-нет, и голова уже склоняется на грудь. Плохиш белка с пиратом выглядели свежее, им не пришлось побегать по этажам, поэтому взяли полный контроль обстановки на себя. Шедшая впереди их Шишиги скорая помощь неожиданно вильнула в сторону, едва не скатившись с обочины. Водитель все же справился с управлением, и машина вернулась в строй, но лишь на короткое время. Ее вновь начало бросать из стороны в сторону. Шишига сбавила скорость, немного отстав от скорой помощи. Бойцы, забыв про сон и усталость, привстали и наблюдали за происходящим. Движение скорой помощи вновь стабилизировалось. Боковая дверь на ходу отъехала в сторону, и из нее вытолкнули наружу женщину в белом халате со связанными руками. Упав, та покатилась по обочине. «Интересно, из них хоть кто-нибудь доберется до стаба живым?» – вслух подумал кипарис, не отрывая глаз от скорой помощи. Даже плохиш, обычно равнодушный ко всему происходящему, встал в полный рост, оставив покой покое пулемет. Пират неосознанно обернулся назад, прищурил глаза, пытаясь разглядеть и распознать привлекшие его внимание объекты. «Воздух!» – неожиданно и громко прокричал он. Кипарис выхватил рацию, внимательно посмотрел в небо позади их машин и продублировал. «Внимание, воздух! Нас преследуют два беспилотника!» На бреющем полете колонну нагоняли две быстро приближающихся точки. Вскоре их крестообразные тела уже четко стали различимые. Белка как стояла в полный рост возле борта, так и осталась стоять, лишь вскинула винтовку и прицелилась. Стволос ходил ходуном. Не попадешь, белка! От ближайшего к ним беспилотника в догонку колонне полетело две ракеты. Заметив это, водитель Шишиги резко притормозил. Ракеты пронеслись над головами рейдеров, обдав их жаром и со всего маха вошли в скорую помощь. Яркая вспышка машину подбросила вверх. Через мгновение она светящейся кометой тут же рухнула. Шишига приняла вправо, объезжая дышащий жаром костер. От взрывной волны резкого виража рейдеры попадали на пол кузова. Белка потеряла равновесие, замахала руками и, не удержавшись, с криком свалилась за борт на дорогу. Выпавшая из ее рук винтовка осталась лежать в кузове. Не размышляя ни секунды, пират подхватил ее из ВД и выпрыгнул следом. Повезло, что Шишига ехала не по асфальту, а по грунтовой дороге, и, объезжая горящую скорую помощь, сбросила скорость. Сильно ударившись, он выронил винтовку и откатился в сторону, вскрикнул от резкой боли, неудачно упал на свой же автомат. Постанывая от боли в боку, осмотрелся и поспешил к лежавшей на обочине девушке. Подхватил белку подмышки и стянул ее в придорожную канаву, после вернулся и подобрал СВД. Едва успел активировать скрыт, как мимо пронеслись джипы, замыкающие колонну бронетранспортер. Буквально на плечах позади них висели беспилотники. Донеслись удаляющиеся пулеметные очереди ДШК, взрывы, но пирату сейчас совершенно не до них. Теряя силы и энергию, он, уцепившись за разгрузку, тянул лежавшую на спине белку». Она до сих пор была без сознания, а до ближайших деревьев и кустов оставалось еще метров двадцать. Необходимо скорее покинуть открытое пространство. Болтавшиеся за спиной винтовка и автомат постоянно колотили его, мешали двигаться. Энергия заканчивалась, скрыт принялся мерцать. Со стороны, если кто в этот момент за ним наблюдал, мог видеть, как периодически то появляется картинка с мужчиной, тянущим за собой лежащую на спине девушку, то тут же исчезает. Вновь появляется и опять исчезает. И так на протяжении всего пути до деревьев. Наконец, тяжело дыша, он затащил ее под крону и опустил на траву. Сбросил винтовку с автоматом и рюкзак, с блаженством выгнул спину и помассировал поясницу. Закончив с восстановительными упражнениями, потянулся рукой к фляжке, но передумал и вынул из рюкзака пластиковую бутылку с раствором гороха. Живительная влага слегка обожгла гортань. Уже через минуту почувствовал восстановление сил. Склонился над девушкой, слегка похлопал ее по щекам и пролил несколько капель раствора на ее губы. Белка приоткрыла глаза. «Что со мной?» Из кузова выпала и сильно ударилась. «Выпей, гороха!» Она поморщилась от боли и, слезнув капли с губ, попросила. «Лучше живчика дай, а ты сам как здесь оказался?» «Выпрыгнул за тобой. Хорошо, хоть не забыла СВД подобрать, прежде чем прыгнуть», ответил пират, помогая ей приподняться и удобнее усесться под березой. Белка вернула фляжку, осмотрела себя, отряхнула от дорожной пыли камуфляж, огорчилась, когда обнаружила местами разорвавшуюся ткань. С пристрастием осмотрела винтовку. «Уф, слава богу, ничего не повредилось». Она облегченно вздохнула и улыбнулась. «А что с колонной?» Пират пожал плечами. «Ушла. На хвосте висели беспилотники. А как и что, не знаю. Слышал лишь перестрелку. Нас не пытались подобрать?» «Им бы самим тогда уцелеть. Не до нас было. Тем более я тебя стащил в канаву и прикрылся скрытым. С джипа и бронетранспортера нас не могли заметить. Парней я не виню». «Что будем дальше делать?» «Что делать?» «Своим выбираться нужным. Жаль, что лютого здесь нет. А то бы мы с тобой попартизанили. Чего лишний раз сюда ездить?» То ли серьезно, то ли в шутку сказал пират. «Но мы хорошо потратили боезапас, особенно ты. Я так автомату магазина успел снарядить в шишиге. А нам еще добираться до стаба совсем не близкий свет. Неизвестно, с кем в пути встретиться придется». «Согласна. Может, транспорт какой-нибудь удастся найти?» было бы хорошо ты как себя чувствуешь и ты сможешь я уже в норме и спасибо тебе за что что не бросил меня это у меня уже вошло в привычку продвигались параллельно дороги укрываясь под кронами деревьев кластер чужой неисследованный а дорога являлась для них единственным знаковым ориентиром Через час вышли к большому открытому пространству. Вдоль дороги тянулось заросшее травой поле. «Мы будем на этом поле, как три тополя на плющихе». «Два тополя», — поправила себя белка. «Смотри, вон там справа зеленка тянется, и как раз тоже параллельно дороге. Давай туда, дальше по ней пойдем. Какое-никакое а укрытие, если что, прикроемся скрытым». Зеленкой оказалась посадкой из молодых елочек высотой до полутора метров. Ну, хоть что-то. Прошли метров двадцать. Пират почувствовал себя некомфортно и принялся обеспокоенно оглядываться вокруг. Со стороны дороги приближалась темная точка. «Бежим!» «Что случилось?» Спросила Белка, не понявшая причину беспокойства пирата. «Беспилотник нас засек, летит от дороги сюда». «Что делать будем?» «Давай вправо, пока возьмем, быстрее!» Они, петляя между елочками, пробежали метров тридцать и неожиданно для себя выскочили на грунтовую дорогу, а за ней матово-блестящая и черная, как антрацит, широчайшая полоса. «Как говорится, приплыли!» Вырвалась у белки при виде мертвого кластера. Беспилотник их нагнал и принялся короткими очередями взбивать землю позади. Беглецы метались из стороны в сторону, а фонтанчики преследовали их. «Да эта сука играется с нами!» – вскипел пират. «У них там что, искусственный интеллект имеется?» «Какой к черту интеллект?» – уже задыхаясь и тяжело дыша, ответила Белка. «Оператор с пульта управляет!» «Ну, раз внешне к тебе это так нравится, то и мы поиграем с тобой. Белка, слушай мои команды и выполняй. Эта сволочь не знает еще, с кем он связался». «Резко влево и метров двадцать вперед бежим. Теперь вправо так же. Держись, белка, скоро все закончится. Теперь снова влево бежим». Девушка, задыхаясь, бежала за ним из всех сил, пытаясь не отстать. «Терпи!» Он на ходу снял с пояса фляжку и отвинтил крышку, оглянулся, протянул девушке. Она выпила, едва не отбив зубы на бегу. Забрав обратно, пират напился сам и спрятал фляжку в чехол. Сейчас на грунтовку и бежим по ней. Пули подняли очередные фонтанчики. Беспилотник, будто привязанный, висел позади метрах в четырех. Представляю, как эта сволочь смеется перед экраном монитора. Милая моя, внимание, резко вправо и забегаем на черноту метров на десять. «Это мертвый кластер!» – задыхаясь, закричала белка. «Там смерть!» «Смерть, если мы от него не избавимся. Скоро ему надоест играться, и он просто расстреляет нас. Все, давай!» Они резко повернули и перескочили на черную поверхность. С хрустом, словно побитому стеклу, оставляя за собой облачка черной пыли, пират с белкой бежали вперед. С каждым последующим шагом их тела наливались тяжестью, усталость сковывала движение. Преследующий воздушный убийца, до этого повторяющий их маршрут, не подвел пирата и залетел вслед за ними. Оператор не успел осознать, что его обвели вокруг пальца и с опозданием дал команду беспилотнику на разворот. Но аппарат уже не слушался, и его электроника вышла из строя, он камнем рухнул вниз, подняв большое облако черной пыли, заискрившейся на солнце. «Стой!» Пират схватил белку за руку и потащил ее в обратную сторону за собой. Она безвольной куклой, спотыкаясь на каждом шаге, тащилась за ним. Через минуту ноги девушки подкосились, рука выскользнула из кулака пирата, и она упала на черноту, не добежав каких-то трех метров до спасительной зеленки. Поднятая ее падением пыль оседала, припарашивая тело. Рейдер, перехватив ее под грудь и сомкнув руки в замок, потащил белку вперед. Берцы девушки оставляли за собой две пылящиеся борозды на черной антрацитовой целине. Дотащив свою любимую до зеленки, он вместе с ней рухнул в траву. «Мы сделали его, родная, сделали!» Радостно воскликнул он, после чего принялся ее отпаивать раствором гороха. Рейдеры сидели в зеленке и с аппетитом уплетали содержимое ИРП. Горох горохом окушать очень хотелось. Со стороны они очень походили на бойцов из диверсионно-разведывательной группы, камуфляж и лица в черных разводах и пятнах. Перед тем, как сесть и перекусить, слегка выбили пыль из одежды и почистили оружие. Умыться не получилось, воды, к сожалению, рядом не оказалось, поэтому воспользовались лишь салфетками из рп Питьевой воды оставалась одна бутылка. Хрустели галетами, пластиковыми ложками по очереди черпали из жестяной банки разогретую гречневую кашу с говядиной. После, вычистив банку травой, вскипятили воду в ней и выпили по чашке кофе с сухими сливками. Их выручила привычка пирата постоянно брать с собой сухпай, независимо от длительности рейда. Но одну оплошность он все же в этот раз допустил. Не ожидал большого расхода раствора гороха и живчика. Запас имелся, но неизвестно, сколько времени они проведут в пути, пока не доберутся до стаба. А жизнь-то налаживается. Хорошо бы еще поспать, но надо топать. Вечерело. Выйдя из березовой рощи, они оказались в начале длинной деревенской улицы, встретившей их тишиной, что, собственно, и неудивительно. Привычная картина в этом мире. Прошлись вдоль нее, держа оружие наготове и решая, где бы переночевать. Выбрали на вид дом покрепче и посолидней, обошли его кругом, проверили. Ни души. Внутри чисто и аккуратно, ничем не воняет, вполне подходящее место. Обстановка современная, почти городская квартира. «Давай здесь переночуем, пират!» Он осмотрелся, подумал. «Располагайся, а я пойду сарай еще осмотрю». «Я с тобой». Они вышли во двор. Сразу видно, что хозяин рукастый домовитый. На это обратили внимание еще раньше, когда дом увидели. Хозяйственная постройка, сложенная из крепких бревен, внутри оказалась столярной мастерской. Хозяин, видимо, любил помастерить. Судя по обилию специфических заготовок и инструментов, он отдавал предпочтение бандарному ремеслу. На верстаке стояла пара готовых изделий – катка и бочонок. Катка, скорее всего, для квашения капусты или замачивания яблок, а вот назначение бочонка не вызывало сомнений. Собранный из дубовых колотых клепок, он буквально напрашивался на хранение и выдержку в нем домашнего коньяка. Справа, под крепким добротным навесом, покоившимся на крепких сосновых столбах, сложены для просушки доски и бревна – липовые, дубовые, осиновые, метра по полтора длиной. Пират сам занимался резьбой и в породах дерева разбирался. У стены прочная лестница наверх. Рейдер поднялся на несколько перекладин и присвистнул. Поверх навеса толстым слоем навалино душистое сено, застеленное покрывалом. Подушки и ватное цветастое одеяло так и звали улечься спать. «Что там?» «Отдыхать будем здесь. Воздух свежий, тепло и уютно. Хороший сеновал, и отсюда, в случае чего, легко можно выбраться через окошко». В доме в ведрах нашлась вода, и пока белка приводила себя в порядок после длительной прогулки, пират решил поискать погреб. У такого хозяина он обязательно должен иметься. В сарае осмотрел пол и без всяких сложностей обнаружил деревянную крышку из толстых досок, скрепленных железными полосами. Потянул за кольцо, открыл, снизу потянуло приятной прохладой отсвечивая себе фонариком, спустился по небольшой металлической лесенке. Запах подсказал, что засек не пустой. Заглянул в него. Примерно с полмешка картошки, еще прошлогодней, ростки небольшие. Из чего решил, что хозяева часто сюда заглядывали и периодически их обламывали, иначе были бы джунгли. На полках вдоль стены в два ряда расположились стеклянные банки с консервацией. Сверху послышались шаги. «Пират, ты где?» «В погребе. Ты компот сливовый будешь пить? Есть красные помидоры и кабачки. Что давать?» «Компот и помидоры». «Держи». Поднялся он на пару ступенек и подал одну банку, следом другую. И вновь спустился вниз. Рядом с консервацией манили к себе мужской взгляд две стеклянных бутыли литров на десять каждая с прозрачной жидкостью. Рядом находился близнец-бочонка, что на верстаке, но, в отличие от того, имел врезанный внизу латунный краник. Приоткрыл чуть его. На подставленную ладонь пролилось несколько капель. Слизнул их и зажмурился от удовольствия. Конечно, трех капель мало, но он сразу понял, что мастер бандарного ремесла – еще и талантливый самогонщик, создающий на его основе великолепный домашний коньяк. Пират прижал бочонок к разгрузке и, придерживая рукой, вылез из погреба. «А это что у тебя?» – спросила Белка, кивнув на бочонок. «Нектар богов!» – просто и коротко ответил он ей. Но продегустировать мы его сможем лишь в составе живчика. Просто баловаться алкоголем для нас сейчас опасно. Необходима трезвая голова. Живчик сделаю. Неизвестно, сколько еще нам бродить придется. Здесь перекусим. В рюкзаке возьми ИРП начатый. А я пока схожу ополоснуться. Вода еще осталась? После ужина закрыл дверь на прочный засов и по лестнице с белкой забрались на сеновал. За день так вымотались, что уснули мгновенно, едва только головы коснулись подушек. Даже появление элиты не смогло бы их разбудить. Но, к счастью, за ночь их никто не побеспокоил. Среди ароматов душистого сена они очень хорошо выспались и отдохнули. Перед уходом попытались поискать в доме уксусную эссенцию. Не нашли. Или у хозяев ее не имелось, или не там искали. Осмотревшись и не заметив ничего подозрительного, направились дальше по улице на выход из деревни. У белки на согнутых в локтях руках лежала винтовка. Пират держал автомат. Указательный палец находился рядом со спусковым крючком. Мало ли кто может внезапно появиться в этой, казалось бы, безлюдной деревне. Дома через четыре по правой стороне улицы увидели магазин. Он оказался расположен почему-то в конце деревни. Хотя нет, это кластер так обрезан. Метров через тридцать прямо к деревенской грунтовке по воле Стикса прилепили асфальтовую дорогу. Причем довольно хорошего качества. Пират увидел магазин и решил зайти туда. Может, найдется что полезное. Но не успел повернуться и сделать шаг в сторону магазина, как сработал его внутренний датчик, болью отозвавшись в затылке. «Белка», — сказал он еле слышно, — «Иди спокойно и не оборачивайся. Нас снова пасут». «Насколько я понял, они где-то совсем рядом. Как только активирую скрыт, мы сразу уйдем влево. Не забудь, влево и сразу будь готова стрелять». Он еще собирался ей что-то сказать, но у них за спиной раздался басовитый окрик: «А ну, стоять, падлы!» вас мы нашли их!» Судя по щелчку и шипению, кто-то доложился по рации. «Вы в деревне?» В голосе босса, ответившего на их вызов, звучали знакомые нотки. «Да, в конце, возле магазина!» «Скоро будем, ждите!» Пират уже не сомневался, что услышал голос барона. Он начал поднимать над собой руки типа «сдаемся», сжимая автомат в правой руке, и еле слышно начал отсчет. «Три, два, один...» Сделал ударение на последнем слове и активировал свой дар. От изумления бандиты застыли на месте. Прямо на их глазах беглецы исчезли, вернее, растворились в воздухе. Развернувшись и шагнув по дуге в сторону, рейдеры увидели перед собой троих остолбеневших вооруженных Мура. Очередь из автомата и выстрелы из СВД слились в единое целое. На приколы не было времени, и они без всяких предварительных разговоров молча расстреляли незадачливую тройку. Пират быстро перетянул тела убитых с пыльной дороги в сторону за ближайшие кусты. Благо, густой растительности у дороги хватало. Принялся обыскивать бандитов. «Белка, собери с дороги их автоматы. Интересно, сколько еще с бароном людей приедет?» У старшего по возрасту вынул торчавший из кармана разгрузки сложенный лист бумаги, развернул и с изумлением уставился на распечатанный снимок. «Что ты там рассматриваешь?» Белка положила на траву три автомата и наклонилась над сидевшим на корточках пиратом. «А, посмотри!» – протянул он ей лист. «Теперь уже она с изумлением рассматривала снимок». На нем Белка увидела себя и пирата в тот момент, когда они намеревались забежать на мертвый кластер. Пират при этом пытался оглянуться. Как поняла Белка, фото сделано фотокамерой преследовавшего их беспилотника. «Обалдеть!» – только и смогла выговорить она. «Вот же, блин, мы попали!» «Внешники обиделись за потерянные аппараты и заказали насмуром!» Теперь понятно, почему сам барон так задницу рвет. Лично выехал нас искать. Интересно, сколько за наши головы обещали жемчуга отсыпать? Пират, посмотри. Белка показала рукой за холм с зеленой шапкой деревьев. За деревней, где-то метрах в ста от них. Хорошая точка. Давай оттуда посмотрим, сколько людей приедет с бароном. Прибрав за собой и захватив с собой трофейное оружие, отправились на холм. Туда вела извилистая грунтовая дорога, и хорошо заметно, что ею часто пользовались. Дойдя до верха, они поняли причину. Перед ними находилось окаймленное березами деревенское кладбище. Старые подгнившие и покосившиеся деревянные кресты, нечитаемые ржавые металлические таблички на них, сравнявшиеся с землей могильные холмики. Ажурные облупившиеся крашеные ограды. На плоских сваренных памятниках портреты на потрескавшейся от времени эмали. На табличках, кроме Ивановых и Петровых, преобладала фамилия Мещеряковых. Ну да, пират вспомнил, что обратил внимание на дорожный указатель. Деревня Мещерякова. Как он понял, перед ними старая часть деревенского кладбища. Но нет времени погружаться в историю. Надо к бою готовиться. Выбрали удобную позицию. С нее хорошо просматривались деревня, дорога и магазин. Солнце у них за спиной, что очень хорошо для них и плохо для муров. Если их много, то просто наблюдаем. Пират заранее, чтобы после времени не терять, если вдруг срочно понадобится, достал из рюкзака бутылку с раствором гороха, положил ее на траву рядом с включенной рацией муров я вот что думаю у этих гавриков машина рядом должна быть не пешком же они как и мы сюда добрались в начале деревни где то и если что то можем ее поискать после пират слышишь вроде моторы гудят он приложил к глазам бинокль не вижу пока хотя вот уже по деревне едут джип открытый с пулеметом на турели кроме пулеметчика и водителя еще два бойца сзади броневик инкассаторский «Барон должен быть в броневике, я его уже раньше там видел». Рация зашипела. «Клоп, не видим вас, прием!» Пират в ответ пощелкал кнопкой рации, неразборчиво пробормотал в микрофон, снова пощелкал. «Белка, стреляй пулеметчика в джипе, я водителя и тех бойцов, затем по броневику, жди, я дам команду». Джип подкатил к месту, где они расстреляли бандитов, и остановился. Следом подъехал броневик и тоже замер на месте. Из джипа выбралось двое бойцов. Пулеметчик контролировал обстановку вокруг, водя стволом пулемета по сторонам. А вдруг он что-то разглядел на дороге и указал рукой бойцам. Те сделали еще пару шагов и присели на корточки. Один из них поднял с земли какой-то предмет. «Белка, работаем!» Девушка тут же потянула спуск. Сухо треснул выстрел. Голова пулеметчика раскололась, словно арбуз. Ее ошметки разлетелись в стороны. «У нее же бронебойный заряжен!» Мелькнуло в голове у пирата. Короткой очередью уложил на землю не успевших подняться с корточек бандитов. Быстро навел автомат на водителя. Уже пытавшегося развернуть джип, дал еще одну очередь. Вначале пули забарабанили по кузову, затем добрались до водителя. Он уткнулся в руль и больше не двигался. Пират взглянул на Белку. Девушка вдруг нахмурилась, приняла какое-то важное решение и дважды выстрелила в сторону броневика, пытавшегося сдать назад и развернуться. «Нет, Белка, нет!» Но было уже поздно, девушка ойкнула и, побледнев как снег, уткнулась лицом в траву рядом со своей верной винтовкой. До них донесся тихий глухой хлопок, а затем сильный взрыв потряс броневик. Из вывернутой взрывом боковой двери наружу вырвалось оранжевое пламя, но пирату абсолютно не было дела до барона с его броневиком. Он склонился над белкой, осторожно перевернул ее на спину. Расстегнул разгрузку, камуфляж и кевларовый бронежилет под ним. Похлопал ее по щекам. «Белка, милая моя, Маринка, ну очнись!» После смачивания ее лица водой у него вырвался вздох облегчения. Девушка приоткрыла глаза и взглянула на него замутненным взглядом. «Пей!» – пират поднес к губам бутылку с целебным раствором. Судорожно сделав несколько глотков и закашлившись, она постепенно начала приходить в себя. На щеках появился румянец, взгляд стал осознанным и живым. «Еще выпей! Как же ты меня напугала! Думал, что тебя потерял!» Она приподнялась и посмотрела вниз, в сторону магазина, где коптил небо броневик. «Не поняла, это кто его подорвал?» «Твоя работа». «Моя?» Усиленные тобой пули пробили броню, и внутри что-то сдетонировало. Бог их знает, что они там перевозили. Может, я в гранату попала? Граната от попадания в нее пули просто развалится, если только в сам взрыватель удастся случайно попасть. Хотя пуля бронебойно-зажигательная. Во всяком случае, слышно было вроде несколько взрывов. Что возили опасного в броневике, уже вряд ли кто нам расскажет. Как ты себя чувствуешь? «Спасибо уже, хорошо». Она встала, привела в порядок одежду и амуницию, подняла с травы винтовку. Возле выбитой и покосившейся на бок двери из черного проема свисал до земли обгоревший труп. Внутри искореженного салона, у противоположной стенки в металлическом каркасе, бывшем до этого мягким креслом, перед столиком покоилось еще одно обгоревшее тело. Пиратство дома познал в нем барона. Прикрыв нос и затаив дыхание, стараясь не задеть свисающее тело, пират заглянул внутрь салона и посмотрел налево. В незапертом отсеке для перевозки денег находились останки двоих людей. Видно боевики из охраны барона, кто еще мог находиться там. Еще один труп на водительском месте, кресло рядом пустое. Справа от броневика раздался выстрел. Пират присел и направил автомат в ту сторону. Чертыхнулся и поднялся, опуская руку с автоматом. «Один живой оказался», – показала винтовкой белка на двух парней, лежащих на дороге. «Хотел автомат поднять». Выглядела она неважно. Сказывалась недавняя потеря энергии, тошнотворный запах сгоревшего человеческого мяса и резины не добавляли ей здоровья. «Ты как себя чувствуешь?» Нормально. Белка, глянь на джип, на ходу он или нет. Я немного его задел. Он вытащил из автомобиля тела водителя и пулеметчика. Девушка, осмотрев внешний вид джипа, села за руль, попробовала завести. Как ни странно, но автомобиль без труда завелся и тронулся с места. Проехав несколько метров, Белка развернула джип и, подъехав к пирату, остановила машину рядом. «Отлично! Я оружие пока соберу!» Рейдер обыскал пулеметчика и водителя. У них лишь пистолеты. Снял с пулеметчика неповрежденную разгрузку. Вместе с пистолетами положил в джип. Возле парней на дороге подобрал два автомата. Такие же АКМС, как и у него самого. На одном из них оказался еще и подствольник. Вытащил два ПМа, подумал и стащил с ремней обе штатных кобуры. Пригодятся, тем более, что они с запасными магазинами и шомполами. «Давай сейчас на холм, заберем наше имущество и остальное оружие. А после давай-ка заедем к нашему гостеприимному хозяину. Кое-что хотелось бы забрать». «Да ты у меня алкаш!» – засмеялась Белка. Пират вернулся с бочонком коньяка, бережно прижимая его к груди. Аккуратно поставил его в кузов джипа и снова отправился в столярную мастерскую. Вот теперь можно и уезжать. Он укутал в одеяло с синовала две стеклянные бутылки с самогоном. Месье Жан будет благодарен нам за этот эксклюзивный товар. Встал за пулемет, осмотрел его, убедился, что он взведен и готов к стрельбе. Такой же ПКМ, что он продал Кипарису. Шеф, теперь в стаб. Плачу два счетчика. Вот уже час они были в пути. И им удалось выехать на знакомую дорогу, по которой двигались ранее. Ориентиром послужила сожженная беспилотниками колонна рейдеров. Знаешь, Белка, с одной стороны хорошо, что покончили с бароном. Еще та сволочь была. Давно следовало его грохнуть. А с другой стороны плохо. «Это еще почему?» – спросила она, не отрывая глаз от дороги. Узнает лютый, что место главаря освободилось и вернется обратно со своими людьми. Нам его потом будет труднее выловить. Зато он сам теперь начнет нас активно искать с удвоенной энергией. Наверняка от внешников узнает, что мы их сильно обидели. «Я на них тоже сильно злая». «Это еще почему?» – удивился пират. Я не такая толстая, как на их фотографии, что они муром дали. Ты у меня стройная, как газель, а на фото толстая получилась из-за ракурса. Снимали сверху, плюс на бегу камуфляж раздувался. Успокоил ее пират и добавил с иронией. Но это ни в коей мере не снимает с них ответственности. Во второй половине дня они подъехали к стабу. Добрались без приключений. Может, Стикс решил, что на сегодня им уже достаточно? Пирату так и не пришлось пострелять из пулемета, остановились в метрах в пятидесяти от железобетонных надолбов. Пират поднял валявшуюся в кузове тряпку и принялся ей размахивать над головой. Через некоторое время ворота отворились и наружу выехал практически близнец их джипа. Пират отвернул в сторону ствол пулемета и принялся ожидать бойцов охраны. «Черт побери, белка, пират! В решили, что вы уже не вернетесь!» «Привет, Бекас! Рад, что случилось иначе! Как наши добрались?» «Обошлись малым, двух сотых нет, ранено пять ребят. Плохишу удалось сбить один беспилотник, вторую общими усилиями отогнали. Давайте за нами!» Джип охраны легко развернулся, выбросил грунт из-под шин и рванул вперед. Пижона! хмыкнула белка и поехала следом. «Пират, а ты чего выпрыгнул?» «Как чего? Мы с Белкой одна команда, даже мысли не возникло ее там одну оставить». Колобок пристально посмотрел на него. «А потом что было?» «Колонна ушла, беспилотники за ней улетели, а мы пешочком начали пробираться в стаб». «Это ты так пешочком называешь? А джип тогда откуда?» «У барона одолжили». «А барон что?» «А что, барон, огорчился очень, конечно!» «И?» «Потом перестал огорчаться!» «Это как?» «Как-как? Каком?» Скипел пират, до этого спокойно отвечавший на вопросы ментата. «Это что, допрос? Отдал Стиксу душу барон!» «Что ты этим хочешь сказать? Он мертв?» Заметно напрягся колобок, лицо его покраснело, а на лысине выступило испаренное. Мертвей не бывает. Баловался в машине со спичками, а она возьми и взорвись. Короче, поджарился он. Извините, уши его в знак доказательства его смерти не привез. Я же не американский зеленый берет. Какой ты ершистый стал в последнее время. Ладно, белку позови. И не обижайся, я уже говорил, работа у меня такая. «Белка, давай подрули сейчас к бару, а после сразу к кипарису поедем, а то у меня подозрение, что если вначале заедем в управление, то оттуда эти бутыли и бочонок потянем в бар на собственном горбу». «Пират, Белка, я уже и забыл, когда вас видел последний раз. В гости или по делу? Подождите, а что это про вас говорили, что вы...» Пират лишь махнул рукой, не дав бармену договорить, поздоровался с ним и сразу перешел к делу. Жан, извини, времени нет совсем. Тут такое дело. Подвернулся по случаю хороший домашний алкоголь. Возьмешь? Спрашиваешь еще. Если он хорош, как ты говоришь, то без вопросов? Сейчас принесу. У бармена загорелись глаза при виде бочонка. Я у тебя его и пустой бы взял. Отличный мастер его сделал. И напиток хорош. После пробы оценил качество коньяка месье Жан. Если будет еще такой товар, то привози. Если только через пару месяцев, не раньше. Пират с Белка тепло попрощались с барменом и пошли к джипу. Какие мы молодцы с тобой. Еще немного на хлебушек заработали. Возле здания управления курили рейдеры. Появление пирата и белки у них вызвало шок. От удивления у них округлились глаза и пропала речь. В ответ на приветствие они лишь кивнули головами и закашлялись, поперхнувшись дымом. Пират быстрым шагом прошел мимо замерших бойцов. Девушка осталась его ждать в джипе. «Разрешите?» Он зашел в кабинет. Кипарис стоял перед раскрытым шкафом с документами и перебирал на полки папки с документами. «Пират?» – радостно воскликнул он, обернувшись. Закрыв дверцы, быстро подошел к рейдеру, обнял его и похлопал по плечу. «Живой! Как я рад! Что с белкой?» Пират в ответ показал рукой на окно. Командир, посмотрев, удивленно спросил. «Откуда у вас джип?» Хотя уже и сам понял нелепость своего вопроса. «Трофей?» «И «Есть такое. Хотел сказать, что купили по случаю, но не успел». — улыбнулся пират. — Все шутишь? Это хорошо. — Командир, кого из наших парней зацепило? Кипарис побарабанил пальцами по подлокотнику, глядя в окно, потом развернулся к пирату и ответил. — Двоих парней из охранения. Из снабженцев ранила твоего крестника Торна и Плохиша. Он уже ранен и сумел сбить беспилотника. У второго, видимо, закончились ракеты, и он улетел обратно. — Надо парней навестить. Погоди, успеешь, а пока расскажи, как вам удалось выбраться оттуда. Пират молча достал из кармана разгрузки сложенный в четверо лист бумаги и подал командиру. Тот развернул его и замер, глядя на распечатанную фотографию. Вас беспилотник преследовал. Как Зайцев нас сгонял, сил уже не было бегать от него. И чем все закончилось в итоге? Сломалась машинка. Понятно. Протянул кипарис, хотя на самом деле он ничего не понял. Задумался на время, потом спохватился. «Стоп, а фото у тебя откуда?» Помахал он развернутым листом бумаги. «А это уже интересная история», — усмехнулся пират. «Похоже, внешники обиделись за сломавшийся аппарат и попросили барона нас поймать». «И чем все закончилось?» — не выдержал кипарис. «Мы здесь, а и его люди превратились в головешки». «Так барон мертв, что ли?» «Да?» – коротко ответил пират. «Пошли к полковнику. Это важная информация». Уже уставшему от разговоров пирату пришлось всю их историю по новой и в подробностях пересказывать начальнику стаба. После чего к ним присоединился Котовский и в этом составе вышли на улицу осмотреть джип и трофейное оружие. Как ни противилась белка продаже джипа, но ей пришлось смириться с этим. Она понимала, что, живя в основном на острове, автомобиль не так часто им будет нужен. Пират по этой причине сразу же согласился на продажу. Сумма, предложенная Котовским и полковником, вполне их устроила. Оставалось лишь забрать свои вещи и оружие и снова стать пешеходами. Богатыми пешеходами. На будущее у пирата имелась задумка осмотреть пригородный район и подыскать в каком-нибудь гараже подходящую машину для передвижения в ближайших кластерах и при этом быть уверенным, что после очередных перезагрузок она останется в том самом месте. Во всяком случае, такую зарубку на память он себе сделал. Полученный пакет со споронами и горохом положил в рюкзак. Туда же сунул и их долю за от кипариса. Попрощавшись, они вышли из управления и направились в госпиталь. По пути заглянули в местный магазинчик и прикупили фруктов. Неудобно с пустыми руками к раненым идти. «Крестные вы живы!» – приподнялся на кровати следопыт. Находившаяся рядом снежинка помогла ему принять удобное положение. «А меня вот зацепило», – кивнул он на забинтованную грудь и левое плечо. «Не расстраивайся, здесь болячки быстро проходят», – успокоил его пират. «Привет, парни, мы с Белкой вам витаминов принесли, на всех хватит». Положил он два больших пакета на свободную кровать. В палате, кроме следопыта, торна и плохиша, больше никого не было. «А где мужики из охранения?» «Еще в реанимации им сильно досталось» пояснила Снежинка. «Крестный, я вас так и не поблагодарила за все», продолжила девушка. «Какая я дура тогда была, не поверила вам сразу». «Нормально, Снежинка, все через это прошли, ни одна ты недоверчивая. Ты лучше скажи, замуж еще не вышла, к тебе не забегал боец среднего роста с черными усами». «Вы про сокола, «Уже познакомились, и как он тебе?» спросила молчавшая до этого белка. Торно приходил навещать и все переживал, что лучше бы он оказался на его месте. Звонко рассмеялась Снежинка. «Он еще не знает, как я уколы делаю. Из всех девчонок нашей группы одна я не научилась их безболезненно делать. Теперь хорошо, есть на ком тренироваться». «От рук такой красавицы и помирить не страшно», — попытался пошутить Торн. А плохишу, видимо, абсолютно все равно, кто и как его колет. Главное, чтобы всегда имелось чего пожевать, чем он сейчас и занимался, жуя принесенные бананы и апельсины. «Мужики, извините, но нам пора уходить. Выздоравливайте». Распрощавшись, пират с белкой поспешили ненадолго к знахарю. Ночевать в стабе не собирались. Хотелось побыстрее вернуться домой на остров. После приключений последних дней в первую очередь намеревались протопить баню. Им казалось, они насквозь пропитались прахом мертвого кластера. У знахаря пришлось пережить очередные вздохи Ахи Людмилки. Стаб хоть и не маленький, но новости о ранениях и потерях рейдеров разносятся со скоростью света среди его жителей. «Спасибо за разгрузку. Пригодилось» к себе оставьте. Уже есть. Парочку трофейных взяли. Слушай, Быков, Белка испытала свой дар, так сказать, в полевых условиях. Я реально струхнул. Думал, не откачаю ее. Оно того стоило, вмешалась в разговор девушка. Дай я тебя посмотрю. Так... Так... Что я вам скажу. Экстремальная ситуация пошла на пользу. Организм среагировал на опасную ситуацию должным образом. Твой удар, как говорят геймеры, прокачался. Теперь в критической ситуации можешь рискнуть на три выстрела подряд. Но лучше судьбу не испытывать. Вы меня услышали? Людмилка, у вас эссенция есть? У нас закончилась. Хорошо, что вспомнил. Сейчас принесу. Минуты через две вернулась с пластиковой бутылочкой. Держите. — Спасибо, выручила. Колобок с Кастетом смотрели вслед выезжавшим за ворота стаба рейдером. — Колобок, как они умудрились вернуться? — Подробности не знаю. Тебе необходимо связаться с Лютом и передать ему, что барон убит. — Что? — Ты не ослышался. Наша сладкая парочка постаралась. Боюсь, вот только если Люта их возьмет, может случайно узнать про тайник Чапая. — Сомневаюсь, они и под пытками не скажут. — Смотря как пытать.